Глава четвертая Клиховский неплохо представлял себе Людерса, носителя тевтонского духа, моряка с крейсера «Кёнигсберг», ветерана Первой мировой, поклонника Гинденбурга и Людендорфа. До войны Людерс помогал доктору Хаберлянду обустраивать городской музей. Старый Лоцман считал его мемориалом прусской славы. Такой человек, как Людерс, никогда не откроет тайны Пилау русским, пусть хоть расстреливают. Однако может открыть их Клиховскому. Во-первых, Клиховский друг Хаберлянда, а во-вторых, спас Хельгу. Хаберлянд сказал, что музей вывезли из шведской цитадели, возможно, в Лохштед. Самые ценные экспонаты были упакованы в снарядные ящики. В Лохштете Клиховский не увидел зеленых ящиков, даже разбитых, Зато узнал, что замок оборонял Людерс, доверенный человек Хаберлянда. Это не могло быть случайностью. Если русские схватят бывшего фольксштурмовца, то уже не выпустят его из своих лап. Надо успеть поговорить с ним до того, как его заберет госпожа из дефензивы. И Клиховский пошел к Людерсу ночью. От улицы Проповедников до улицы Лоцманов было всего три квартала. Клиховский пробирался через руины по внутренним дворам, чтобы патруль не задержал его, как нарушителя комендантского часа. В эту ночь русские впервые зажгли маяк. Где-то наверху то и дело беззвучно вспыхивал яркий белый огонь, и мгновенно из темноты проявлялся город. Голые печные трубы, ребра стен, освещенные треугольные фронтоны и решетки стропил. Во двор дома Людерса Клиховский попал через уцелевшую калитку в кирпичной ограде. Он сделал шаг вперед и сразу шаг назад, потому что из двери черного хода осторожно вышел человек в шляпе и плаще. И Клиховский сразу его узнал. Клиховский не раз видел его за плечом Гауляйтера Коха на митингах. Этот человек всегда провожал Гауляйтера к лимузину, а в волчьем логове дежурил в отдельном кабинете у телефона. Об этом человеке грезили белокурые невесты из общества «Вера и красота». Аристократ. «Автогонщик, пилот, яхтсмен, арийцы, красавец. Гуга фон Диц, адъютант Эриха Коха». Клиховский догадался, кто сидел за штурвалом красного гидроплана. Следом за фон Дицем из дома вышел Людерс. «Правее, господин гаумштурмфюрер», — сказал он. «Там есть тропка». Людерс и фон Диц передвигались тем же способом, что и Клиховский по дворам, через руины, прячась в густой тени, чтобы не попасться патрулям. Клиховский крался за немцами. Он быстро понял, куда те направляются, на Курфюрстенбольверк. Поблизости за пирсом парома располагалась стоянка лоцманских катеров. Над стоянкой выселась лоцманская башня. За развалинами двухэтажного здания наконец распахнулось пространство между плоскостью темного моря и плоскостью звездного неба. При вспышках маяка море, подобно небу, покрывалось бегучей россыпью мелких искр. По набережной, слепя фарми, медленно проехал додж с пулеметом. Людерс и фон Диц выждали, пока он удалится, и пересекли дорогу. Клеховский был вынужден наблюдать за немцами издалека, из развалин. Вдоль берега в во воде лежали утонувшие суда. Выше всех торчал баковый кран балкера Нибелунг. Старый сухогруз ходил из Кёнигсберга в Мемель и Готенхафен. В апреле, уже после падения Кёнигсберга, он вывозил беженцев из Пилау. Русские беспощадно бомбили порт. Забитый людьми Нибелунг едва успел отойти от причала, как на его корме взорвалась бомба. Капитан сумел уткнуть судно носом в берег. Здесь Небелунг и остался. Пологие волны пенились на препятствиях и тихо шлепали в прибрежных камнях. Клиховский никак не мог понять, что делают Людерс и Фондиц. Старик возился под ржавой скулой Небелунга, а потом у него в руках оказалась веревка, уползающая в море. Людерс и Фондиц вместе принялись тянуть эту веревку и вытащили привязанную лодку. Видимо, Людерс ее здесь и спрятал. Клиховский знал, что русские власти, заняв пила, конфисковали у жителей все плавсредства. Людерс извлек из лодки пару распашных весел и руль. Клиховский наблюдал, как немцы тихо проплыли вдоль Небелунга и развернулись в сторону створного знака на дамбе Аванпорта. Фондиц греб, Людерс рулил. Акватория ночью была пуста, русские суда не ходили, так как навигационная обстановка еще отсутствовала, а в море блуждали плавучие мины. Маленькая лодочка растворилась в темноте залива. К дому Людерса Клиховский вернулся прежним скрытным путем. Что ж, старик ускользнул. Но это может и к лучшему. Хельга сидела за столом, накрытым скатертью. На столе стояли две рюмки и початая бутылка пелькалера, а грязные тарелки, вилки и чашки отмакали в тазу. Вид у Хельги был опустошенный. Клиховский опустился на стул. «Помните меня?» — спросил он. Хельга кивнула. Клиховский разглядывал ее. Судя по неровным прядям, она сама обкорнала себе волосы, чтобы в комбинезоне походить на мальчика. Боялась насилия русских солдат. И сейчас боится всего. Клиховскому стало жаль эту юную немочку, но жалость не влияла на его решение. В Мариенбурге он видел парады юнг Фолька и юнг Медельбунда. Из таких чистых девочек и пылких мальчиков слагался народ, который нес порабощение и гибель. «Я знаю о вас больше, чем вам кажется» прямо сказал Клиховский. «Вы должны поговорить со мной, Хельга, иначе я выдам вас русским». «Спрашивайте», — тихо ответила Хельга. «Ваш дядя вывел из города Гугофон дица, куда они направились?» «К объекту Хаст-1, я не знаю, где он». Клиховский сразу догадался, что речь идет о выходе из катакомб. «Зачем дицу Грегор Людерс?» Хельга взяла со стола рюмку и принялась вытирать углом скатерти. Диц выбрался через ЦИФ-2. Это в шведской цитадели. Он там убил караульных, русские усилили охрану, и с не мог вернуться через ЦИФ-2. Дядя повел его туда, где русских нет. Они упоминали о Лахштете или музее Хаберлянда? Хельга впервые посмотрела Клиховскому в глаза, в своем ли тут уме. Рейх уничтожен, Германия захвачена врагами, всем грозит смерть, причем тут старый замок и городской музей. Но взгляд Клиховского был трезвым. «Хельга, скажите...» Что Гауляйтеру нужно от вашего дяди? Девушка снова опустила голову. Я не знаю. В ее голосе звучала тоска, и Клиховский не усомнился в честности ответа. Вам известны входы в катакомбы? Хотя бы один вход. Это государственная тайна. Дядюшка мне ничего не рассказывал. А когда он вернется? Следующей ночью. Клиховский мрачно задумался. «Значит, дама из русской дефензивы утром не сможет допросить и арестовать Людерса. А потом...» «Хельга, если я сообщу русским, что Грегор Людерс сотрудничает с нацистами, его расстреляют. Но я не выдам его, если он мне поможет. Вы хотите спасти дядю? Тогда объясните ему положение вещей и мои условия». К Лиховскому было плевать, доберутся ли русские до Кауляйтера. Плевать на подлость своего шантажа. Он желал использовать шанс и попытаться найти музейные ящики, тем более без ведома русской контрразведки. Клюховский поднялся из-за стола, глядя на Хельгу сверху вниз. «Я приду завтра ночью. Убедите дядю ответить на мои вопросы», — сказал он. «И напоминаю, что вы у меня в долгу. За ту ночь в феврале». Он перевалился через край бетонной трубы и упал в снег. Над ним в свете звезд слабо поблескивали за ветви осин. Вентиляционный колодец находился в худосочном лиственном лесочке и был окружен колючей проволокой. Клиховский прополз под ограждением и поднялся на ноги. Он плохо представлял географию полуострова, однако понял, что тоннель вывел его за город. Это еще одно чудо в придачу к тому, что он уцелел при взрыве и вырвался из лагеря. А теперь надо избавиться от полосатой одежды узника и влиться в поток беженцев». Клиховский слышал его шум за деревьями. Беженцы брели по имперскому шоссе номер 131. До Пилау им оставалось, наверное, километра полтора. Измученные люди волокли тележки и санки со скарбом. Бетюги тянули большие повозки, в которых поверх грузов сидели закутанные дети беженцев. Регулировщик в каске, мотоплаще и с железным горжетом полевой жандармерии следил, чтобы движение не прерывалось. Какой-то мужчина подкатил свою тачку поближе к жандарму, чтобы тот присмотрел за имуществом, и побежал в лес. Укрывшись за кустом ольхи, он бережно повесил на сучок пальто, кашне и шляпу, приспустил брюки и присел. Клиховский сдернул кашне, скрутил его жгутом и сзади накинул беженцу на горло. Казалось, что человек, умирая, бился целый час. Потом Клиховский снял спокойника и пиджак, и брюки, и ботинки. Усталый жандарм не заметил, что из леса вышел совсем не тот, кто вошел. Клиховский взял тачку беженца. Он не испытывал ужаса от содеянного, концлагерь выжег все его чувства. В толпе таких же, как он, обездоленных людей Клиховский шагал по хорст аллеи аллее и видел дома, поврежденные взрывом в форте Штиле. Окна без стекол, отбитая штукатурка, осыпавшаяся черепица крыш. В кармане пальто Клиховский нашарил пакет с документами и теперь читал их на ходу. Что ж, отныне он стал Паулем Бадштубером из Инстербурга. Это знак судьбы, ведь в Инстербурге живая мумия коменданта Деля и Свилаева с доктором Хаберляндом. Клиховский нашел улицу Проповедников дом 7, Хаберлянд открыл на стук, пожилой и старомодный он был в ночном колпаке. «Простите, господин доктор», — сказал Клиховский. «Мы с вами едва знакомы, но не могли бы вы меня спасти». Конрад Хаберлянд, бывший бургомистр Пилау, жил в большой квартире на втором этаже. Он уступил Клиховскому отдельную комнату с окнами во двор. Город затопили волны беженцев, рвущихся к кораблям и парому на косу Фриши Этот поток пыталась упорядочить эвакуационная комиссия, она заседала в гостинице «Золотой якорь». Беженцам негде было пристроиться в Пилау. Те, что побогаче, предлагали огромные деньги за ночлег. Хаберлянд вежливо отказывал, но многие горожане принимали постояльцев. Однако все равно люди коротали ночи в повозках, на всех улицах, в подъездах и у костров на окраинах города. Магистрат распорядился открыть для беженцев школы и гимназии, склады и пангаузы, лавки и парикмахерские, мастерские, подвалы и угольные сараи. Хаберлянд уже отправил свою семью в Дойсбург, днем он пропадал в ратуше, помогая в делах, а по вечерам пил с Клиховским ячменный кофе. Не понимая того, Хаберлянд сам придумал за Клиховского его историю. «Это трагедия», — вздыхал он. «Варшава пала. Русские вторглись на нашу священную землю». «Скажу по секрету, мой друг. Гауляйтер приказал вывести останки Гинденбурга и взорвать мемориал Таненберг. Ставка фюрера под Растенбургом уничтожена. Английское радио сообщило, что торпедирован лайнер «Густлов» тысячи жертв. Идет битва за Мариенбург, и Тевтонский замок обороняется, как пятьсот лет назад. Я понимаю, Винсент, почему вы бежали с чужими документами. Нашим ГАУ эвакуация тоже была запрещена под страхом расстрела. Но оставаться в Мариенбурге — самоубийство. Клиховский только соглашался. «Как ваш музей?» — спросил он словно ненароком. Музея больше нет. Шведскую цитадель занял какой-то военный штаб, и все мои экспонаты и документы упакованы для транспортировки. А тот меч, который вы считаете лигуэтом, он тоже упакован. Мне дали десять ящиков из-под снарядов, знаете, такие, зеленые, плоские. И я со всеми предосторожностями уложил в них и лигуэт, и распятие святого Адальберта, и янтарь орденских времен и кубок из Ханеды, и Генриха фон на Это удивительные вещи. И куда их переместят из цитадели? Когда? Я жду решения Гауляйтера. У него хватает своих забот. Доктор Хаберлян зарегистрировал Клиховского, то есть Батштубера, в магистрате, и Клиховский стал получать талоны на продукты. 5 февраля, через 10 дней после своего бегства из форта, Он шел в ратушу и вдруг услышал странное завывание. Это включились сирены воздушной тревоги. Толпа на улице не поняла, в чем дело. Пилау еще не бомбили. А потом загудели суда в гавани, и раздался клекот скорострельных зенитных автоматов. Клеховский посмотрел на низкое облачное небо. Там бледно полыхало, как в грозу, а затем над улицей пронеслись два самолета со звездами. Тотчас город стряхнуло и закачало. Взревели близкие взрывы, завизжали женщины возле аптеки на углу. Люди кинулись кто куда. Клиховский увидел, как светловолосая девушка в сером пальто вжалась в глубокую нишу полуподвального окна. Из верхних окон здания внезапно выбило пламя и осколки стекол. Стена потрескалась, будто мгновенно состарилась и, ломаясь с грохотом и пылью, рассыпалась на куски, оголяя внутренние помещения. Девушка исчезла под грудой обломков. Клиховский не знал, почему он так поступил. Немцы погибают и пусть погибают, но он отшвыривал кирпичи и выворачивал глыбы, продираясь к нише полуподвала. Он выкапывал не девушку-немку, а себя самого, заживо погребенного в тоннеле форта Штиля. Только так он мог справиться с тем животным ужасом, который однажды едва не свел его с ума, а теперь вернулся и вышиб из разума. Вокруг кричали и рыдали. Бомбардировщики зашли на второй круг, Улицу снова подбрасывало, ржали лошади, стелился едкий дым от горящей аптеки. Клиховский разгреб дыру и вцепился в серое пальто. Он выволок девушку из западни и скорее перетащил в подворотню. Там они и просидели до завершения налета. Клиховский крупно дрожал, его мутило. Девушка намертво вцепилась в рукав своего спасителя. Пальто у нее было в кирпичном мусоре, лицо в крови, а светлые волосы стояли дыбом. Русские самолеты улетели, а немка все боялась выйти из подворотни. На задымленной улице среди груд кирпича и черепицы валялись мертвые люди и лошади, опрокинутые фургоны, зияли воронки, бродила и страшно завывала какая-то женщина. Ноги не держали, подгибались, но Клеховский довел спасенную девушку до ее дома на улице Лоцманов. Вечером он рассказал о налете доктору Хаберлянду. «Вы спасли Хельгу Людерс, Винсент», — сразу узнал девушку Хаберлянд. «Это хорошо. Получается, что я пусть и косвенно отплатил добром Грегору Людерсу и ее дяде и опекуну. До войны мы с ним дружили и сотрудничали. О, как мы оба были увлечены работой над музеем нашего милого Пилау. Что произошло потом? Мы рассорились». Я прозрел, а Грегор пал жертвой демагогии Геббельса. Оберлян замолчал и отер старческую слезу. «Как нам жить дальше, господин Клиховский? спросил он. «Я имею в виду всех немцев, моих несчастных соотечественников. Рейх обречен. Мы раздавлены ходом истории. Наш народ страшно виноват, что доверился нетшанствующему безумцу». Весь мир обрушился на наши головы. Нам придется возрождать себя из праха, в который повергли нас нацисты». Клиховскому было жаль Хаберлянда, а немцев не жаль. Первая бомбежка сломила доктора. Он подал заявку на эвакуацию. Свою квартиру он зарегистрировал в магистрате на Пауля Бадштубера. «Пользуйтесь бомбоубежищем в подвале», — посоветовал Хаберлянд. Я попросил разрешение на выезды для вас, но его выдадут, когда я уже уеду. — Спасибо, господин доктор, — поблагодарил Клиховский. Он не собирался бежать из Пиллау, пока не найдет Лигуэт. — А что с вашим музеем? — Я сдал ящики на попечение канцелярии Гауляйтера. Полагаю, господин Кох переправит их в свою резиденцию в замок Лохштед. Больше некуда. Клиховский помог доктору донести чемоданы до набережной. На пирс провожающих не пропускало оцепление из власовцев в овчиных шапках. Прощаясь, доктор крепко обнял своего гостя, а потом Клиховский смотрел, как транспорт Марс медленно уходит по каналу Иненхаффен к проливу. Но думал Клиховский вовсе не о докторе Хаберлянде. Здесь, на улице Амграбен, Глядя на судно с беженцами, он вдруг ощутил живую глубину родовой памяти. Чужое прошлое всплывало из небытия в виде его собственной судьбы. Все это уже случилось с его давним предком, все это было. Была девушка, выкопанная предком из могилы, и был робкий мудрец, убежавший с поля боя. сочленения замка Мальборг растянулись по правому берегу ногота, будто исполинская, разобранная на части машина, вроде катапульты. Геометрия стен и башен была промерена линейкой и циркулем с немецкой точностью. Плоскости и ровные дуги, цилиндры, кубы, трапеции и конусы ни одного прихотливого изгиба или вольной завитушки. Красно-кирпичная кладка, подсвеченная закатом, саднила взгляд, как ржавчина. Черепичные кровли и арочные фронтоны багровели в смуглой августовской синеве неба и перевернуто отражались в гладкой реке. Своей неподвижной и мертвенной правильностью замок словно спорил с живым трепетом божьего творения Краковский каноник Ян Длугаш рассматривал тевтонскую твердыню и понимал, что Польша победит орден лишь тогда, когда изгонит рыцари из Мальборка, немецкого Мариенбурга. Великие сражения ничего не изменят. Полвека назад король Ягайло разбил тевтонцев у деревни Грюнвальд, но не сумел взять замок, и орден остался в Польше, как стрела, вонзенная в тело. А нынешней весной рыцарь Ганс фон Байзен, предводитель мятежников, снова осаждал Мальборг с войсками из Гданьска и Эльбланга, немцы называли эти города Данцигом и Эльбингом, но, увы, отступился, и тефтонцы угрожают полякам по-прежнему». Вот потому король Казимир должен захватить столицу непреклонного ордена. Лучше без напрасной христианской крови. И он, Ян Длугаш, коронный негациатор, обязан помочь своему государю. На левом берегу ногота выстроились в ряд пушки на колесных лафетах. Немцы прозвали их «Шарфмэдсен» меткие девки гулко гремели выстрелы ядра со звоном били в стену и слышался шорох сыплящихся кирпичей замок отвечал приглушенным лаем бомбард их снаряды вязко шлепались вокруг пушек в истоптанную траву будто каменные яблоки бойницы стены башен озаряясь изнутри часто трещали малыми ручными орудиями гуфницами, пешталями и фистулами, и польские пушкари прятались от смертоносного чугунного гороха за большими щитами-повезами со шляхетскими гербами. Долуга веточкой обмахивался от назойливых вечерних комаров. «Пан каноник, дозволите отвлечь?» Долуга оглянулся. Сзади переминался с ноги на ногу некий юнец, одетый небогато, но как шляхтич, шитый доломан с частыми пуговицами и ферезией с откидными рукавами. Юнец стискал в ладонях старую шапку-раготовку. — Кто ты и чего просишь? — с подозрением спросил Блугаш. С молодых лет он служил отцу Збигневу Олесницкому, сначала епископу, а потом кардиналу. А Лесницкого называли подлинным властителем Польши. Он немало посодействовал умолению вековых прав короны в пользу Сейма. Конечно, король Казимир не любил Пана Збигнева, но волей-неволей считался с ним, а свою неприязнь вымещал на кардинальском секретаре Надлугаше. И блистательная пустоголовая клика, что вертелась у трона, тоже ополчилась на каноника. Пять месяцев назад. Кардинал скончался. Дела у каноника пошли совсем плохо. Слава святому Станиславу, что король, уважая в Длугаша дар дипломата, все же позвал его вести переговоры с тевтонцами, осажденными в Мальборке. Длугош очень рассчитывал, что успех этих переговоров вернет ему расположение короля. «Но кто этот юнец?» «Уж не посланец ли коварных князей или магнатов, желавших окончательного падения каноника?» «Я Каэтан Гербак Лиховских, представился юнец. «Владею малым имением с залеся погожель а здесь командую копьем Торуньской Хоругви». Войсковой стан занимал обширную луговину по левому берегу Ногата. «Магнаты и князья...» Города и епископства собрали для короля свои отряды — харугви, Но вечная польская ревность к чести не позволила соблюсти на стане порядок. Шатры торчали, как попало, и теснили друг друга, стараясь выгадать место поближе к королевскому лагерю. Всюду бродили кони и грудились обозы. На шестах полоскались знамена с гербами, с ладьей Лодзи, Луной лиливы, платком Налинча, щитом Янины, якорем Огончика, черным орлом Сулимы, тремя зубчатыми башнями Гржимолы. Перестрелка через реку войсковому стану ничуть не мешала. Перестукивались молоты кузнец, звучали голоса и смех, кто-то ругался, а кто-то пьяно пел под урчание лиры. «Мой отец погиб из-за тевтонцев», — добавил кайтан Я один в роду. Длугаш не ответил. Юнец наивен. Такими словами доверия не заслужить. Да, орден враг, но многие шляхтичи надеются, что в нынешней войне он выстоит, потому что победа короля слишком возвысит монарха над Сеймом. Кардинал Лесницкой не хотел, чтобы Длугаш, его воспитанник, погряз в придворных интригах. Кардинал советовал Длугашу посвятить себя высокой миссии, например, написать хронику Польши. Длугаш много думал о словах учителя. Но в истории Польши что может быть важнее борьбы с Тевтонским орденом? А в борьбе с орденом что может быть важнее осады Мальборка? Вот еще и по этой причине он, Ян Длугаш, оказался здесь, на берегу много-то. «Скажите, пан Длугаш», — дрогнувшим голосом произнес Кейтан. «горит ли ваше сердце жаждой погибели для проклятых немцев?» Длугаш хмыкнул. Глупый вопрос. Его отец сражался под Грюнвальдом и взял в плен контура Бранденбурга. И кардинал Олесницкий, тогда еще простой нотарий, писец, Под Грюнвальдом бросился в бой и вышиб из седла рыцаря фон Дибера, который понесся на короля Владислава с копьем. Сам Длугаш в назидании соотечественникам составил книгу «Прусские хоругви» — перечень знамен, захваченных у тевтонцев. Эти тяжкие стяги, царственно переливаясь шелками и бархатом, и ныне хранятся в усыпальнице святого Станислава в соборе на Вавеле. Орден тогда потерял много своих святынь харугве Бальги, Торна, Кульма, Эльбинга, Рагнита, Бранденбурга, Данцига, Кенигсберга и других замков, а также гонфалоны всего генерального Капитула, маршала Великого Камтура, Казначея, Ризничева и самого верховного магистра. Зачем ты спрашиваешь об этом? Раздраженно сказал Длуга Шьюнцу. «Простите, вельможный пан, если обидел», — смутился Кайтан. «Дело мое требует пылкой любви к отечеству, дабы оное оправдало и такое предприятие, каковое рыцарская честь не в достоинство почтет». «Что ты имеешь в виду?» — насторожился Длугаш. Пушки бабахали по-прежнему, и над рекой заполошно метались чайки. Теплыми густыми волнами Наплывали запахи перестойного луга, приторновялые, как знамена крестоносцев, в усыпальнице святого Станислава. Я малый человек, тяжело вздохнул Кейтан. Никто не оставит меня с королем наедине, а вы, достойный муж, вам доверяют. И что? Мое дело требует тайны. Юнец смотрел испытующе. «Я встретил негодяя, согласного открыть путь в Мальборг. Как мне известить короля?» Колокол в замке исправно отмерял каждый час, и звон плыл над городом, над рекой и над польским станом. Длугаш слышал дальний гул тевтонского компана за стенками своего шатра. Гости пришли в полночь. Юнец остался стоять, не желая уравниваться со спутником, а тот сразу уселся на скамью, покрытую татарской кошмой. Он чувствовал себя привольно, словно в корчме. «Назовись», — приказал ему Длугаш. «У меня, святой отец, разных имен было, как у собаки Блох. Всех уж и не упомню», — беспечно ответил тот. «Сейчас я Сигельд». Свет свечи бегал по колеблющейся полотняной кровли. Понятно, кого привел Кайтан. Прожженного жулика из Ганзейского порта, вроде Бремена, Данцига и Легенда. Пьянки, шлюхи, игра в кости, разбой и темные делишки. «И что ты хочешь предложить?» — спросил Длугаш. «Замок Ордена, что же еще?» — ухмыльнулся Сигельд. «Не может быть, чтобы под такой громадиной рыцари не прокопали тайный лаз. Я найду его и покажу вам. А король заплатит мне три тысячи венгерских флоринов, Подземные ходы, конечно, существовали. Все знали, что магистр может войти во дворец в среднем замке, а выйти уже в высоком замке. Рассказывали про выход из высокого замка наружу, то ли в нижний замок, то ли в город, то ли на другой берег реки. Врали, что лас вообще тянется до местечка став в десятке верст от Мальборка, и в том подземелье спрятаны сокровища ордена, Их охраняют призраки магистров, лежащих в часовне под собором. Каетан стоял в тени за спиной Сигельда. Лицо его было неподвижно. — Ты понимаешь, чем рискуешь? Длугош пристально посмотрел на Сигельда, и его удивило холодное спокойствие, спрятанное за развязностью простолюдина. После битвы при Грюнвальде король Владислав осадил Мальборг. Тевтонцы наняли защищать свой замок всякий сброд. Бесчестный рыцарь Ясик Сокол предложил королю открыть ворота замка, если будет славная награда. Король взял время на размышления, но через день тевтонцы катапультой забросили в польский обоз отсеченную голову Сокола. — И остались у вас еще на полвека, — бесстыже заметил Сигельд. Надо было сразу раскошелиться. Длугаш взял со столика подсвечник и поднял огонек, освещая Каэтана. — А вы, как считаете, пан Клеховский, не обманывает ли этот человек? — Он не обманывает, — помолчав, угрюмо сказал Кайтан. Длугаш в задумчивости вернул подсвечник на место. — Нет. «Я ничего не стану говорить королю», — отказался он. «Сначала ты, Сигельд, должен убедить меня, что уже нашел ход. Тогда я и пойду к королю». Длугош ж не сомневался, что король заплатит пройдохе, даже наперед. Казимир Егелончик, не Владислав Ягайло. Но опасность заключалась не в потере денег. Если Длугаш пообещает королю, что Сигельд проведет поляков в замок, а тот не справится, то король окончательно разочаруется в канонике. Можно будет постригаться в монахи и писать историю Польши. Ничего иного Длугашу уже не останется. «Нет, а лазе под стеной Мальборка король должен узнать только тогда, когда Сигельд отыщет дорогу». «Ему, Длугошу. Незачем столь опрометчиво ставить на кон свою судьбу и положение при дворе. «Боитесь не оправдать ожиданий короля, святой отец?» — проницательно спросил Сигельд. Длугаша уязвила подлая догадливость этого мерзавца. Длугаш понял, что Сигельд ему не нравится. «Странно. Обычно ловкачи или проныры вызывают расположение, если, конечно, вредят не тебе, а другим. Так устроена природа человека, всегда приятно видеть, как попирается чужая гордыня. Но в Сигельде Каноник ощутил какое-то жестокое и отталкивающее превосходство. «Чем попусту болтать, лучше объясни, как ты надеешься пробраться в Мальборг», — сухо сказал Блугаш. «Орденский замок — не спальня купчихи. Каетан неохотно выступил вперед и положил перед каноником большой скрученный в трубку лист с болтающимися на шнурках печатями. «Посмотрите, пан Длугаш», — попросил он. Длугаш с недоверием развернул лист и обомлел. «Это было послание Бреве, подписанное самим пантификом покойным папой Николаем Пятым». До Кракова уже донеслось известие, что папа учредил в Ватикане новую библиотеку. Когда под ятаганами Османа впал злосчастный Константинополь, папа сразу послал к султану Мехмеду своего легата, чтобы тот выкупил все книги рамейского архива. И в бреве, которое держал в руках Длугаш, было сказано, что предъявитель всего грамматик святого престола, отправленный приобретать или переписывать для апостольского книжного собрания церковные и светские хронографы, достойные общей памяти христиан. «Где ты взял это?» — длугож негодующий вперился в Сигельда. «Есть у меня приятель по прозвищу Исповедник», — пояснил Сигельд. Он много последних исповедей слышал. Одна была от какого-то монаха. Его сундук мой приятель забрал себе. Зачем сундук мертвецу с ножом в животе? А потом вещички покойного исповедник проиграл мне в кости. Среди них я и нашел этот лист, и теперь вот сообразил, как он может мне пригодиться. «Сам ты и убил того монаха», — подумал Длугош. «Сигельт выдаст себя за скриптора из Ватикана», — хмуро сказал Каэтан. «Будто бы он приехал переписать хронограф ордена, пока орден не пал». Длугаш тщательно взвесил услышанное. — А ты, э -э, Сигельд, знаешь грамоту? — Знаю латынь, — кивнул мошенник, — и говорю на многих языках. — Он витальер, — осенила Длугаша. В притонах гонзейских городов чернь славила этих пиратов в Балтике, и лучшего из них Клауса пей до дна. Орден разгромил гнездо Витальеров на острове Готланд. Сигельд был и силен, как моряк, и его желание уничтожить тевтонцев стало Длугашу понятно. «В моем ремесле язык порой поважнее, чем ножик», — добавил Сигельд. Кайтан хотел одернуть его, положив руку на плечо, но не посмел. Длугаш понял, что шляхтич боится Витальера и Витальер в их деле главный. «Но немцам Сигельда должны представить вы, пан Длугаш», тихо сказал Каэтан. «Вам немцы поверят». Длугаш да, обомлел от такой дерзости. Оказывается, эти двое с дьявольской хитростью сочинили свой план именно под него. Он же вхож к королю. Он. Негоциатор, который встречается с верховным магистром, и он, каноник, может убедить магистра, что Сигельд прислан в Мальборг самим папой. Длугаш уже был готов с проклятиями выгнать гостей из шатра, но в этот миг зачем-то посмотрел в глаза Сигельду. Глаза у злодея были как зимние проруби, темные и бездонные. В них таилась убивающая волю всеведение, словно Сигельт знал и прошлое, и будущее. ж почувствовал, что с этим человеком не надо спорить, никогда. Убийца убивает. А Сигельд еще и сожрет душу. Хочешь избавиться от него? Сделай, что он просит, и он уйдет сам. «Хорошо», — с трудом произнес Длугош. «Я помогу вам». На Бургфриде вновь печально ударил колокол. Лодка с тихим журчанием скользила по зеркальной плоскости ногота. На левом берегу в свете восходящего солнца осока сверкала росой, а правый берег укрывала прозрачно-голубая тень огромного и длинного замка. В этой тени над мелководьем таяли последние клочья утреннего тумана. «Высокий замок для рыцарей», — негромко пояснял Кайтану Длугаш. «Средний для полубратьев и гостей ордена». «Посередине дворец магистров для приемов и торжеств». «Нижний замок для прислуги и работников». «Вперед выдвигался могучий входной форт Барбакан, сдвоенные круглые башни с черепичными колпаками». Между башнями темнели стрельчатые арки ворот. Совсем недавно к Барбакану через ногот вел деревянный мост, но его сожгли. Из воды торчали обугленные сваи, на них сидели сонные чайки. С реки не был виден город, что охватывал замок с трех сторон подковой. Город тоже был обнесен прочной стеной с башнями и рвом. От замка его отделял земляной вал с кирпичной кладкой, полубашнями бастеями и вторым входным фортом, имеющим подъемный мост. Немцы всегда строили так, словно рассчитывали пережить конец света. Замок был их ковчегом. Четыре гребца дружно взмахивали веслами. Коронный хорунжий стоял посреди лодки со знаменем перемирия. Сигельд одетый монахом, перебрался в нос лодки и разглядывал сумрачную твердыню тевтонцев. «Ордену не хватает воинов», — говорил блугаш капитану. «Замок и город защищают наемники, табориты из богемии, самые злые из гуситов-еретиков. Червонке их капитану в аду уже сложен костер размером с мальборг. Его разбойники заняли Нижний замок и выгнали оттуда тевтонцев. Восстание прусских торговых городов начал Гданьск. Немцы называли его Данцигом. К Данцигу примкнули Кульм с епископом, Кёнигсберг, Торн и Эльбинг, где сидел ландмейстер Пруссии Ганс фон Байзен. Ландмейстер был советником четырех верховных магистров. Но пятый магистр, Людвиг фон Эрлихсхаузен, к его словам не прислушался. И тогда фон Байзен возглавил мятеж торговцев против рыцарей. Мятежники бросились к королю Казимиру с просьбой о подданстве. И Казимир охотно принял мятежные города под свою руку, потому что Польша уже полтора века упорно боролась с орденом за Гданьск и богатое Поморье. Король без колебаний объявил ордену войну. Поначалу мятежники брали верх. Они разрушили орденские замки в Данциге и Эльбинге, Торне и Кульме, а фон Байзен осадил Мальборг, гордую столицу ордена. Король Казимир уверовал в удачу и двинулся на город Хайницы. На выручку городу магистр послал войско. Поляки самонадеянно полагали, что дни ордена уже сочтены. На королевском стане смеялись, что тевтонцы разбегутся от удара пастушьего бича. Шляхтичи короля и вправду почти смяли рыцарей магистра, и те укрылись в Вагенбурге, в крепости из повозок своего обоза. Но в спину полякам внезапно ударил гарнизон хайниц, вышедший из-за стен. Поляки разлетелись во все стороны, как воробьи от пса. Король пытался остановить бегство, однако в итоге и сам бежал, а его хоруквь досталась немцам. Рыцари же кинулись в погоню. Король стремглав скакал прочь через болото, пока его конь не увяз по брюха. Брошенного всеми Казимира спас какой-то литовец. Он вытащил монарха из трясины, дал новую лошадь, и проводил до города Быдгыш. А Афон Байзен устрашился поражением короля, поспешно снял осаду с и увел свое ополчение обратно в Гданьск. Словом, такого позора поляки не испытывали уже давно, и теперь победа над орденом стала для короля Казимира делом чести. Но война затянулась, рассыпавшись на стычки измены и штурмы малых замков. Противникам не хватало сил. Орден призвал на подмогу наемников. Лучшими из всех были богемские табориты. Разгромленные в битве на Липанском поле, они теперь бродили по Европе, не имея ни родины, ни цели. Их бандами командовали капитаны. Когда-то табориты шли в бой против пап, королей и магистров, за общее равенство и праведную бедность. А ныне их интересовали только деньги. И весь мир знал, что у тефтонцев деньги есть. Длугаша все больше угнетала затея, в которую он ввязался. Дьявольский сигельт напоминал ему дикого зверя. Он только кажется прирученным, но в любой миг может разорвать горло. Он лжет, выдавая себя за мошенника или витальера. А юный Кейтан, похоже, служит ему по неволе. Видно, тефтонцы так погрязли в грехе гордыни, что небо не пожелало оскверняться возмездием ордену и уступило свое право темным силам преисподней лодка уткнулась в заросший травой берег хоронжий затрубил врог сигельд выпрыгнул первым и протянул канонику руку для опоры ворота в стрельчатых порталах были утыканы железными шипами левая створка со скрипом отворилась в проеме стояли табориты снаряженные как разбойники кольчуги хауберки Обордажные мечи-дюзаки, круглые прусские щиты без гербов и короткие копья без флажков-фаньонов. Среди таборитов Длугаш сразу узнал капитана Улериха Червонку. Предводитель наемников был рыжим, кудлатым и бородатым. Он улыбнулся канонику. — Ну что, привел ватиканского евнуха? А то мы скучаем по бабам. «Ты на службе, еретик», — напомнил Табориту Удлугаш. «Этого человека нужно пропустить в высокий замок. Выполняй приказ магистра». Сигельд принял смиренный вид и сложил перед грудью ладони. Сунув меч в ножны, червонка подошел к Сигельду, ловко охлопал его по бокам, проверяя, нет ли ножа, и подтолкнул к воротам, к своим людям». «Да — Дойдет целенький, — пообещал он. — Выйдет ли таким же, не знаю. Длугаш вернулся в лодку. Гребец оттолкнулся веслом от берега. Когда лодка вынырнула из прохладной тени замка, Каэтан будто очнулся. — Пан Длугаш, — негромко заговорил он, — скажите мне, какие у нас в Польше... Есть священные мечи. Про и меч Святого Петра я знаю. Меч Святого Петра хранился в соборе Познани. Этим мечом апостол Петр в Гефсиманском саду отсек уха рабу Малху. Папа римский Иоанн XIII вручил древнее оружие апостола первому познанскому епископу Иордану. А меч, который потом получил имя Щербиц, Ангел дал князю Болеславу храброму. Болеслав оставил на клинке Зазубрину, Щербину, когда ударил по золотым воротам Киева. Славный Щербец стал коронационным клейнодом польских королей и хранился в сокровищнице Вавельского замка в Кракове. Длугош внимательно посмотрел на Каэтана. Лодка неслась к левому берегу, и замок Тевтонцев Быстро удалялся. Хочешь убить Сигельда? Прямо спросил Блугаш. — Может, этот несчастный юноша наслушался рыцарских историй и счел, что ему поможет какой-нибудь полусказочный скалибур или дюрандаль. Впрочем, почему бы и нет? По преданию в Гренвальдской битве магистра фон Юнгенгена неведомый воин убил копьем святого Лангина. Кайтан ответил канонику тоскующим взглядом. Сигельда не убить, он и так уже мертвый. Даже на солнце Длугоша пробрал холодный озноб. Вера наше оружие, только и сумел сказать он. Он подумал, что сегодня же днем попросит короля Казимира отпустить его. И сразу уедет в Краков. Конечно, Тевтонский орден должен сокрушить, и его, несомненно, сокрушат. Падение Мальборка станет громовой победой Польши. Но Мальборг падет без него, без каноника Глугаша. Он ничего не хочет знать о зловещем Витальере Сигельде, ничего не хочет знать о Кайтане Клиховском, на котором лежит мрак проклятия. Божьим попущением он, длугож, соприкоснулся здесь с какой-то страшной и неумолимой силой, и он в смятении. Если он останется под Мальборком, страшная сила подчинит его себе, а спасение души важнее победы над врагом. Вот поэтому он уедет».